Глава 41. Для служебного пользования. Благо есть кому позвонить. Тесная связь между с особистами еще тогда наладилась, когда террор пошел. В чеченскую первую или вторую, не помню уже. Толку правда не было никакого, но периодически приходили грозные напоминания о повышении бдительности, отработке контртерроризма и прочего в том же духе. Хотя помнится, когда покойный или беспокойный Сансанович разговорился со мной на эту тему, он как раз нашему отделению читал морально тему, как вести себя, будучи в заложниках. То после грустно отметил очень печальный факт, что все эти рекомендации сидеть тише травы ниже воды, в глаза не смотреть и так далее, то есть то, что рекомендует просвещенный Запад для попавшего в лапы террором заложника, все это, как всегда, в наших условиях неприменимо. На удивленный вопрос Федяевой, нашей поликлинической красотки, Также печально заметил, что ему положено рассказать, вот и рассказал. «Беда в том, что западный террорист зачастую целью всей своей деятельности видит обмен живых заложников на чемодан баксов и вертолет до Мексики или куда они там улепетывают. Потому заложники ему нужны живыми. А нашим террорам, как правило, нужны мертвые заложники. Нужны резня и ужас, ничего другого. Зачастую они и требований не выдвигают». Тут не удержался терапевт Бобров и негромко, как он всегда говорил, осведомился: А что тогда делать нам, если случись что? Сансаныч беспомощно пожал плечами и также тихо ответил: Бежать. Бежать сразу в разные стороны. Так пристрелят же! Берут в заложники ни одного двоих, берут по возможности толпу. Толпа, если бежит, затопчет стрелков, особенно если они еще не успели подготовиться. В том же Беслане, когда террором дали подготовиться. Создать систему фугасов потеряли 344 человека убитыми, в большинстве детей, до да больше 700 ранеными и обгоревшими. Да, сетины не просекли, что будет резня. Думали договориться. Думали, с людьми дело имеют. А это изначально было невозможно. Целью терроров было устроить бойню. Взяли заложников на открытой местности на утренней линейке. Если бы они кинулись в рассыпную, набили бы терроры почти тысячу человек. Вряд ли. Старое правило, чем дольше ты в плену, тем сбежать сложнее. Потому я вам американские рекомендации привел, а думать нужно вам. Слова Сан Саныча мне потом не раз на ум приходили. Особенно, когда с Мутабором встретился. А ведь, может, потому и выжил. Сложил бы лапки покорно, не разглядело бы чудище во мне союзника. Глядишь, бегал бы я сейчас с чьими-то пришитыми ручками и откликался бы на какую-нибудь вычурную кликуху типа а откуда брал свои кликухи виви Мутабор вроде сказки гауфа а альманзор знакомое что то кольца Оловянные кольца альманзора точно тамара габба тоже сказки я же их помню отличные сказки были значит и виви сектор их тоже в детстве читал надо же читали вроде одно и то же а гляди как в кость вышла Значит, мало правильные книжки в детстве читать. Не все это, что нужно. Ошибся, значит, Высоцкий. Так какое у меня было бы имя? Мухамиэль? Кахинур, Альдебаран? Или еще лучше Пилюлио? А ну его к черту об этом думать. И я тут же получаю подтверждение, что про серого речь, а серый навстреч. Из такси вылезает мичман Алик. В двух словах объясняет, что Валентина Ивановна очень хочет со мной пообщаться. Мог бы уж как воспитанный человек поздороваться не кивкома как следует и мое согласие спросить. Ну да ладно, видно с детенком, что не так. Знакомая штука. Но тут, оказывается, я ошибаюсь, в чем убеждаюсь сразу по прибытии на летний пирс. Кабанова, разумеется, с детенком, но детенок сладко спит в куколе из спасательного жилета. Благо мама с детем сидят в небольшом катерке. Там же еще какой-то суровый хлеб военмор с замасленными руками. Моторист, наверное. Мне ничего не остается, как спуститься вниз на покачивающийся катер. Алик не без изящества отдает швартовый и прыгает на борт. Катерок заводит мотором Тарантеллу и шустро двигает вдоль берега. Оба моряка остаются в каютке, или как там это называется, а мы на корме под солнышком, греющим лавочке. «Что-то с ребятенкой?» — спрашиваю я. «Нет, сляли и все в порядке». Кушает, спит, растет на глазах. А к чему такая срочность? Аж на такси ехали. Что случилось? Улыбаюсь я своей наставнице. сектор упокоился, отвечает мне Кабанова. Ну, туда ему и дорога. Вот уж о ком сожалеть у меня не возникает ни малейшего желания. Как сказать? Проблема в том, что у Мутабора пропал стимул к существованию. Вы обещаете помалкивать о том, что сейчас услышите? Разумеется. Так вот, проект, начатый с вивисекторских опытов, в принципе, провалился. «Погодите, что вы имеете в виду?» – недоумеваю я. «Вы отлично знаете. Сами же в нем принимали участие», – сердится на мою недогадливость начальница некролаборатории. «Вы о пришивании рук, что ли?» «С некоторым стыдом вспоминаю я бывшее этой весной происшествие, которое я бы с удовольствием забыл ко всем чертям». «Конечно же, нет». Сохранение интеллекта у умирающего в ходе многократной реанимации, как, собственно, и были получены материалы для управляемых морфов и самого Вивисектора. Не могли вы этого запамятовать? Ну да. А что, Вивисектор тоже сохранил интеллект? Отчасти. Во всяком случае, он узнавал мутаборы и даже вроде они о чем-то беседовали. В перерывах между сеансами. Сеансы. Это вы что имеете в виду? Скажем так, воздействие на виви-сектора различными средствами. Звучит настораживающе. Слушайте, Валентина Ивановна, я не ребенок, в конце концов говорите уж прямо. Без эфемизмов. Она строго посмотрела на меня, потом перевела взгляд на проплывающий мимо берег. А куда мы вообще сейчас плывем? Просто катаемся. Морская прогулка. Солнечная ванна. Немного помолчали. Потом она снова заговорила. Всего было проведено 39 экспериментов. Только один, номер три, успешный. И бесполезный. У 38 пациентов сохранение интеллекта не произошло. Но у Виви-сектора было два управляемых морфа с остатками интеллекта. И он сам тоже, вроде как вы говорите, был успешен. Хотя бы отчасти. Значит, вы что-то делали неправильно. Не соблюли условия эксперимента. Здесь вы правы, но мы не могли соблюсти условия по определению. Печально вздыхает Железная Кабанова. Не понимаю. То есть у нас в совершенно диких условиях результат был положительный, а у вас в 39, то есть в 38 случаях неудачи? Может, стоило привлечь лучшие силы? Анестезиологов, например? И мы привлекали. Итог, инфаркт у врача-реаниматолога после очередной неудачи. Его супруга. Канцер. Неохотно выдает Кабанова. Так это он у вас, значит? Да. Тогда в чем дело? Скажите, вы что-нибудь читали про призраков? Про привидения? Неожиданно задает странный вопрос Валентина Ивановна. Ну, читал. Но все это фикция, как я понимаю, признаюсь я. Ладно, скажу прямо. Люди считали, что призрак? привидение, то есть посмертное существование человеческой личности. Возможно, после смерти далеко не всегда. Только особо жестокое убийство, очень сильные человеческие чувства, типа любви или мести, ненависти, могли задержать человеческую личность в этом мире. Так вот, как ни странно, но старые вроде бы суеверия здесь отработали на все сто процентов. Только сильнейшая мотивация позволяет интеллекту личности остаться в мертвом теле. Сильнейшая Непростая охота еще пожить. Это не срабатывает. Получаем на выходе простого зомби. То есть это вы хотите сказать, что у Мутабора была мотивация? Да. Сильнейшая мотивация. Лютая ненависть и месть. То же и у двух остальных. Причем мотивация у первого разумного морфа Альманзора, кажется, была слабее. Он был более глупым. Но у него и ручки, пришитые были на стадии Лизиса, потому и отвалились. А вот у мутобора приросли отлично. Как и у вивисектора, кстати. Явно наличие чего-то вроде иммунной системы, опознающей и переваривающей чужие ткани. А у единственного успешного эксперимента там какая мотивация? Смешно и грустно. Бабушка и внуки. Безумная любовь. И совершенно бесполезно мы никак это не можем использовать, печально улыбнувшись, признается Валентина Ивановна. Так. «Значит, мутобор сейчас потерял мотивацию и, соответственно, уходит!» Кабанова молча кивнула, провожая взглядом стремительно скользнувшую над нами здоровенную чайку. «Ну хорошо. А я-то тут с какого боку?» «Нам предложили его экстерминировать. Он ведь действительно очень опасен». «Как посмотреть? Блондинку он взял, любо дорого было посмотреть». Тут до меня доходит, что я рассказываю начальнице некрологической лаборатории очевидные для нее вещи. Явно же, без ее санкций и благословения морфа никто бы так на зачистку не выпустил. И ответственность она, разумеется, взяла на себя. Я знаю. Дело в том, что эксперименты на животных дали интересный результат. Морфированный экземпляр вполне потребляет и зомби своего вида, особенно когда у него небогатый выбор между голодовкой и охотой на зомби. Но я видел, что и зомби друг друга жрут. Они жрут упокоенных, а морф упокаивает сразу сам. Охотится и упокаивает. К слову, я общалась с вашим пациентом из Америки. Он своими наблюдениями подтвердил этот вывод. Морфы и сами занимаются чисткой таким образом, и мы могли бы это использовать, коль скоро зомби пищевая база для морфов. Много ли прокус одного морфа? Скажите это еще раз, а я припомню охоту на блондинку. «Да ладно вам. Я же тоже не очень хочу, чтобы его пристрелили. Хотя знакомство с ним вспоминаю с содроганием». «Значит, придется вам посодрогаться еще», — решительно говорит моя собеседница. «Вот это здорово! Всю жизнь мечтал! Вот спасибо вам громадное!» «Перестаньте поясничать. строго одергивает меня, как расшалившегося школьника строгая учительница. «А мы его согласия даже и не спросили?» «Этот разговор не учитываете?» — улыбается Кабанова. «Ну, вы не спрашивали меня о согласии?» «Черт, да я даже не знаю, с чем я тут должен соглашаться!» Валентина Ивановна внимательно смотрит на меня и потом спокойно говорит. «Мы знаем дополнительный резерв для мотивирования мутобора. Благодаря ему мы получили массу интереснейшей информации, и он, как источник, еще не исчерпан. Поверьте, у меня нет большой охоты подвергать вас и вашу охотничью команду риску». Но ставки очень высоки. Очень. Как тогда, когда вы остались ставить опыты в пустой поликлинике? Значительно выше, — серьезно отвечает упрямая моя наставница. А чем все же вивисектору дважды покойному удавалось держать своих морфов в повиновении, спрашиваю я у задумавшейся наставницы? Это страшная военная тайна, — невесело улыбаясь, отвечает она. Вот прямо так? А как вы думали? Разумеется, тайна. Большая часть работы лаборатории засекречена по-настоящему. Так что я могу дать вам необходимую информацию только в том случае, если вы подпишетесь принять участие в работе некролаборатории. И никак иначе не обижайтесь. Тут не моя прихоть. Боитесь, что разболтаю, уточняю я? Нет, не в этом дело. Просто есть протокол работы лаборатории с соответствующими допусками. Работаете с нами, получаете допуск? Нет? Тогда только та информация, которую разрешит выдать спецчасть. Ну да, ну да. Секретность ради секретности. Прямо совком повеяло. У меня отец должен был принять участие в конкурсе на проектирование ряда зданий в Ханое, а допуска у него не было. Вьетнамцы прислали карты города для привязки проекта к местности и рельефу, а ему карты выдать не могут, они секретные. Ну то время времени потеряли прорву. Наконец оформили допуск и торжественно выдали карты Ханоя. Валентина Ивановна смотрит на меня снисходительно и только из вежливости интересуется, в чем соль рассказа. Да в том и соль, что карты были американские. Генштаба USA. С грифом «Топ секрет». Надо полагать, трофейные. Вот такая вот секретность получилась. Чистый совок в худшем смысле этого слова. Забавная история. Ваш отец выиграл конкурс? Нет. Опоздал со сдачей проекта. Из-за этих идиотских карт. Жаль. Однако вернемся к нашим баранам и морфам. Это не мое требование, но должна заметить, что я согласна с этим подходом. И так слишком много уже вам понарассказывала. Знаете, меня очень беспокоит именно влезание в эти тайны. Тут легко попасть в расход. Посчитают, что слишком много знаешь, и все, пропал бесследно. Ну и зачем мне это? В конце концов, наша охотничья команда и не самая боеспособная, и не самая многочисленная, и вооружена не самым лучшим образом. Сколько таких команд, не считая чисто военных формирований? Да всяко не меньше сотни. 214. Это не считая частей и подразделений гарнизона Кронштадтской ВМБ. Видите, опять вам выдала служебную информацию? Премного благодарен. Ну так э, с чего именно нашу группу напрягать? По целому ряду причин. Например, вы единственная группа, в которой целый врач действует. Ну, как-то оно звучит настораживающе. «Целый врач. Мне как-то не хотелось бы становиться не целым, фрагментированным. И я видел, как оно бывает, когда с грязными перчатками расстаются. Вы про своего недавнего сослуживца, капитана Ремера и его напарника Копылова? Опа! А вы что о них знаете?» «Довольно много. Возможно, больше вас». «Но откуда?» «Видите ли...» Это, опять же, информация не для широкого круга лиц. Но, разумеется, мы должны были навести справки о тех, кто уж совсем рядом с нами крутится. Да я, признаться, и о вас забеспокоилась. Вы человек добродушный, растяпистый, наивный. Почему бы и не подстраховать, если есть такая возможность? Так вот, касаемо грязных перчаток, так поступают либо с одноразовым материалом, который больше не пригодится никогда, либо с дуру. Вот, например, с Ремером так поступили с дуру, если вас это интересует. Ценный человеческий материал выкинули только по глупости. А уж вас и тем более списывать нет резона. После операции что выкидывают? Одноразовые перчатки, грязные тампоны и салфетки. А вот, например, не то, что большой ампутационный нож, но даже зажимы кохера заботливо отмывают и стерилизуют, так? Ну так. Вот и смотрите. Ценный инструмент берегут как зеницу ока. Потому что нужен, а другой такой на земле не валяется. И заменить нечем. Конечно, побояться придется, но за все надо платить, увы, увы. Тут Кабанова глубоко вздыхает и неожиданно говорит. Думаете, я не боялась, когда тогда в самом начале занялась экспериментами? Да я испугалась до заикания, когда у нас в тихой поликлинике такой масокар начался. Еле водой отпоили. Домой физически не могла пойти ноги, не шли от ужаса. Вот и занялась полузабытым и знакомым делом чем еще в студенческом научном обществе увлекалась на подфизиологии. Отвлеклась, да и результаты оказались интересными. Про страх и забыла, пока работала. Только этим и спаслась. Надо же, а я со стороны видел прямо ледяную крепость. Вспоминаю я свои безуспешные попытки уговорить Кабанову бросить возню с камиками и бежать. Я ж говорю про вашу наивность, улыбается Кабанова. Мне приходится съесть пилюлю. Хотя любой женщине хочется иногда выглядеть слабой и беззащитной, но не факт, что и впрямь все было так, как Валентина Ивановна рассказывает. Голос у нее в телефонной трубке был непререкаемым. Но отчасти она права. Место под солнцем даром давалось только при социализме. Сейчас так или иначе, его надо завоевывать. А мы вроде неплохо заняли эту нишу около медицинского снабжения. И не слишком накладно, и не очень чтобы тяжело. Вон продуктовая служба базы, наверное, живет не так вольно. Им надо обеспечить жратвой население острова. А тут сейчас около 30 тысяч человек. Да еще большие группы вне острова. А каждому человеку надо в день порядка полутора кило еды. Да еще на зиму надо запас создать. Вот и таскают, как муравьи. Я бы окуклился вот так изо дня в день вывозить склады, закладывать жратву на хранение. А они ничего. Вполне довольны своей жизнью. Многим, наоборот, очень нравится, что нет никакого риска, и их охраняют. Тут ухитрились наладить телевидение. Есть в Кронштадте и своя радиотелекомпания. Вот на ее базе и заработала. Электричество далеко не у всех, да и нестабильное. Так развернули несколько видеосалонов, прямо как в 90-е годы. Только тут и просто телевизоры работают. Сериалы гонят. Народ ходит. Так что поволноваться придется. Оно окупается сбивает с меня задумчивость голос кабановой ну я заметил что вы обрадовались когда мы за вами заявились еще бы не обрадоваться обещали утром приехать четверо сотрудников из них одна юля отзвонилась плакала укусили ее а остальные пропали бесследно как в воду канули в итоге явились вы не обещавший меня сансаныч напряг я помню помолчали Так что, если хотите знать больше, придется соглашаться работать совместно. Что-то мне говорит, что выбора у меня особого нет. Выбор всегда есть, пожалуй, плечами Кабанова. И если я откажусь, то вас повесят, расстреляют и утопят без права переписки. И значит, пойдет другая команда. Что-то у вас вид недовольный. А с чего мне быть довольной? Это же не просто акция по зачистке территории ожидается. Тут все куда запутаннее и сложнее. И там нужны не просто чистильщики. Там думать надо будет. По-врачебному думать. Да еще и с прикладной военно-полевой психологией, причем не только нормальной. А как бы это сказать-то? Некропсихологией. Психолог я, извините, никакой. Кроме институтского курса шиш с маслом. У вас чутье есть. И, пожалуй, у вас единственного был внятный взаимный контакт с мутабором. А Алик? Он же с ним постоянно. Да, и даже в шашки играют, но контакта нет. Он ли бизнес, как говорится? Мне кажется, вы придаете слишком много значения случайности. Да и у меня тоже только бизнес и был. Мне спасти свою шкурку? Ему заплатить по счетам моими руками. Тем не менее, зафиксировано, что вы с ним шутили, и он реагировал на ваши шутки адекватно. Особенно ценно, он тоже шутил. Тоже замечено было только в разговоре с вами и с вашим командиром. Но командир охотничьей команды погиб, так что пока только один контактер — вы. Ну, а вы, значит, и такие данные собирали? Некролаборатория, так уж получилось, работает и на разведку, и под пристальным вниманием контрразведки. Раз так сложилось, глупо было не воспользоваться возможностями той и другой службы. К тому же неизвестно, что именно окажется крайне важным в дальнейшем. Как вы понимаете, мануал к мутабору не прилагается. Нам все время приходится как по минному полю ходить. Идут постоянные требования, чтобы мы относились к нему именно как к морфу. Но мы убедились, что такое отношение моментально выбьет из него остатки человеческого, а этого категорически не хочется допускать. Из чистого гуманизма? Да при чем здесь гуманизм? Искренне удивляется начальница некролаборатории. Тогда что? Чистая наука. Такое чудо попало в руки. Уникальный объект для исследований, да еще в придачу с медобразованием в прошлом. Между прочим, это его тоже поддерживает. Он ощущает себя тоже работающим медиком. Иногда. Но при этом он еще и морф. Да мы и десятой части не получили еще от сотрудничества. Потому терять его? Тогда я вообще ничего не понимаю. Именно. Ладно. Серьезный разговор будет завтра. Я хотела, чтобы вы были в курсе того, что я об этом думаю. Нам эта операция необходима. Считайте, что вы второй раз лезете меня выручать, чтобы получить еще более важные данные. То есть полезете, если согласитесь. Однако. Да, как-то так.